Травная песня. Не все взаимоотношения с инспекторами ГИБДД стоит рассматривать исключительно через призму товарно-денежных отношений. Некоторые из них предпочитают духовные ценности. Ниже совершенно реальная история, подтверждающая этот факт. Поздним вечером питерский инспектор ГИБДД тормозит за серьёзное нарушение правил автомобиль, за рулём которого известный актёр Заболтался актер с попутчиком и проскочил под кирпич. И вот инспектор, остановивший нарушителя, раздумывает в слух. Но ну как же, уважаемые, мне вас наказать? Вы вроде артист, милиционеров играете, то есть наш человек. Но с другой стороны, и нарушение серьезное, на решение прав тянет. А давайте вместе споем, как это споем? Да очень просто хором. У меня мечта голубая, с вами спеть. Нет, но ну я так не могу. А если увидят, кто или на мобильник запишет, тогда протокол. А петь что? Да что угодно, хоть русскую народную, хоть излюбе. Вы начинаете, а я подхвачу. Делать нечего, особого выбора нет. Нарушитель затягивает, инспектор от всего сердца подпевает. Давай за! Спели одну песню, потом милиционер предложил спеть вторую, вошел во вкус. прямо у Чана на повороте прохожие обалдевают, что за бесплатный концерт. После третьей песни инспектор пожал актеру руку и с миром отпустил. Все бы ничего, но у последнего в машине сидел приятель, американец, которого тот вез из аэропорта. Иностранец, разумеется, поинтересовался, а что это вы делали? Ты понимаешь, ответил актер, дабы не позорить державу. У нас по закону за нарушение правил можно заплатить либо деньгами, либо спеть патриотическую песню в воспитательных целях. Вот я и спел. Самое интересное, американец поверил. Странные люди, эти русские с их непонятной душой. Кстати, в один отдел милиции Питера постоянно попадал живущий неподалёку первоклассный гитарист. Любил он успокоить творческую ранимую душу спиртным. Но дежурный никогда не составлял на него протокол. Задержанному приносили гитару, и он отрабатывал штраф музыкой. А хорошая музыка всяко лучше вопли из аквариума. И гитаристу хорошо, и милиционерам. Вывод: не хотите платить, учитесь петь и играть на гитаре. И в Догонку ещё пара историй на любимую шув вроде тематику ГИ ГИБДД. Первая напоминает анекдот, но тем не менее, она произошла на самом деле. Сотрудник регионального управления по борьбе с организованной преступностью, следуя по служебным вопросам на личной машине, превысил скорость. Чего ж не превысить, когда мандат в кармане? Тормозит его молодой инспектор дорожной службы, начинает выговаривать. Сотрудник, естественно, предъявляет удостоверение. У инспектора меняется выражение лица с весёлого на не очень, после чего он задаёт неожиданный вопрос. Слушай, друг, а рубля у тебя нет? Рубль, конечно, у Рубоповца был, но он поинтересовался: "А зачем?" Ответ поразил искренностью и непосредственностью. "Понимаешь, брат, ты у меня сегодня первый, бабок не сниму, удачи не будет. Что ж, без примет в нашей жизни никуда. Хочешь жить богато верь". И ещё тема напоследок. В одном из пригородов Санкт-Петербурга назначили нового начальника упомянутой службы. Разумеется, по старой русской традиции он проставился коллегам за новое назначение. Посидели скромно в служебном кабинете без тешких последствий. Часиков в 10 разошлись по домам. Но так совпало, что в тот же вечер на окраине городка артиллеристы испытывали фейерверк для предстоящих праздничных мероприятий. Красивый, яркий, с выкрутасами На следующий день весь город абсолютно серьёзно обсуждал нового начальника ГИБДД, устроившего по случаю вступления в должность настоящий салют. Особенно сильное впечатление эта прекрасная новость произвела на местных автолюбителей.